Глава 30. Арсен чувствовал, что теряет контроль над происходящим, и это ему очень не нравилось. Хотелось понять, когда он допустил ошибку, в чем просчитался, чтобы нажать нужный рычаг и вернуться в исходное состояние. Поначалу все шло по плану, его даже охватил азарт, потому что Эва упиралась инстинктивно по наитию, и тем более интересно было ее дожать, Давно с ним такого не случалось — взять тот же ужин на Эйфелевой башне. Он к нему готовился, можно сказать, как к настоящему свиданию, хоть это и звучало довольно бредово. И все равно поначалу едва не проиграл этой упрямой, непонятной девочке. Внутри зудело и подначивало. Арсен с головой окунулся в их противостояние и сам не заметил, в какой момент перестал контролировать процесс. Возможно, он слишком увлекся, но в этом виновата была только она, Евангелина. Он напоминал себе альпиниста, пытающегося взобраться наверх по зеркально-гладкой скале, потому что зацепиться было реально не за что. Иногда Арсену казалось, он даже видит, как пальцы царапают и скользят по поверхности. Эве не нужны были его деньги, ей был безразличен его статус, и совершенно точно было наплевать на ее собственное положение в обществе, после того, как она станет импольской. Арсен настолько отвык от подобного, что в какой-то момент даже готов был принять поражение. Но неожиданно Евангелина дала согласие. И когда осталось убедить окружающих, что импольский без памяти влюблен в молодую жену, он понял, что не хочет. Не хочет, чтобы поверили. Не хочет ничего предъявлять и демонстрировать. Наоборот, хотелось спрятать то, что у него появилось, подальше от чужих глаз, и самому рассмотреть и понять, что же попало в его руки. Арс потому и выбрался и шел и Уединенный остров, на котором якобы прошла церемония их бракосочетания, чтобы разобраться. Ему доставляло удовольствие обедать и ужинать с этой необычной, ни на кого не похожей девушкой, теперь называющейся его женой, которая умела так красноречиво молчать. И даже когда возникало желание поговорить, их разговор складывался занятной мозаикой. Им польскому нравилось, что она перестала его бояться, а вот то, что она безоговорочно ему доверяла, наоборот злило. Почему бы ей не догадаться и не попробовать утопить его в водах Индийского океана? Он специально даже вывез Эву на морскую прогулку — но та лишь уворачивалась от летящих брызг и восхищенно смотрела по сторонам, и Арсен едва вытерпел отведенную неделю. Хотелось поскорее вернуться в столицу, но он был уверен, что никто не поверит. Слишком юной девочкой была его жена, слишком богат был им польский, чтобы можно выходить за него замуж из одной только неземной любви, и слишком эва была не в его вкусе. Арсену нравились женщины с формами, Высокие, стройные и длинноногие, на их фоне щуплая худенькая «Эвангелина» казалась слишком невыразительной. И им польский ждал, что Маркелов раскусит его первым, и тогда придется расторгнуть контракт и выплатить девушке неустойку. Какой смысл будет продолжать фарс? Он прилетел в столицу уже практически разведенный, как вдруг оказалось, что произошло невероятное. Им поверили и поверили безоговорочно. Столица бурлила и полнилась слухами, будто Емпольский настолько слетел с катушек из-за молодой жены, что прячет ее от прессы, от собственного окружения и от всего мира. Ренат повелся первым, когда он поздравлял Арсен, у него даже зубы скрипели. Правда, в этот раз обошлось без похоронного венка. Эва снова выглядела испуганной. Она вовсе не привыкла к такому вниманию со стороны прессы, и ему пришлось по-настоящему спрятать их с дочкой от назойливых журналистов. Самым надежным местом был его особняк, и в тот момент, когда Арсенс похватился и понял, что над его жизнью нависла реальная угроза бесповоротных перемен, было поздно. У него в доме прочно обосновались целых две девочки с фамилией импольская и он сам охреневал, настолько агрогонично они туда вписались, собственно, как и в его жизнь. Арсен совершил роковую ошибку, подпустив их к себе слишком близко, и теперь в душу медленно вливался яд, разъедающий его изнутри. Давно забытые, и тщательно похороненные ощущения покоя и собственной нужности, такое было в прошлой жизни, где у него была семья, где его любили не за деньги и власть, где Арсен Ямпольский был не миллиардером, распоряжающимся людьми и деньгами, а просто мужем и отцом. Просто человеком. Как он мог так просчитаться? И, главное, Арсен понимал, что не в силах ничего изменить, эти ощущения засасывали, как трясина, он даже домой стал приходить раньше, часами просиживая в кабинете, откуда хорошо было видно, как его тоненькая, похожая на подростка жена, играет со своей мелочью или прыгает по участку с фотоаппаратом. Мелочь тоже стала им польской, это доставляло Арсену болезненное удовольствие, что, конечно, и вовсе никуда не годилось. Даже предатель Баскирли отреагировал на появление в доме новых членов семьи без должной заинтересованности. Рыкнул на мелкую... Но это понятно, он не любил детей. Она Евангелину только гавкнул. Два раза. Причем явно через силу. Возможно, послушал хозяина, когда тот показал им обеих польских и сообщил, что это свои. При Рената же Арсен каждый раз такое говорил, что бас едва вольер не разносил. Лаял, рычал и выл еще потом, пока за Маркеловым не закрывались ворота. «Утешало одно — это не будет длиться вечно». Возможно, не придется ждать год, а после того, как его жена, даже лучше чтобы с девочкой, что потом Арсену с ней делать, сядет в машину к Маркелову с тюбиком губной помады, подложенной мужем в сумочку, всё это исчезнет, как наваждение. Вот только почему-то от этих мыслей в груди чувствовалось что-то незнакомое и ледяное, и тогда им-польскому казалось, что дальше будет только хуже». И все чаще стало проскальзывать, что лучшим выходом будет, если к Маркелову в машину с тюбиком губной помады в кармане сядет он сам. «Рома, почему мы не можем с тобой сами решить этот вопрос? Мне обязательно общаться с твоим писюном?» Арсен недовольно поморщился, уже сам сообразив, что сморозил, а теперь еще вынужден был слушать доносящийся из динамика гогот старшего Демидова. «Я хотел сказать с твоим сыном». «Ну, хватит, Рома, смотри, еще один инфаркт поймаешь, если будешь так ржать. Да мне пожрать некогда, я и так замахался с этим тендером, а тут еще сынок твой. Ну и сволочь же ты, Демидов!» Он отключился, матернулся и снова прижал к телефон к уху. Звонили юристы, ничего не выгорало, если не будет документов на землю, а земля была, мать ее, Демидовской. «Вот разве что с Мишей перетереть, кто-то у них в министерстве может помочь». «Документы будут. Куда денутся, чтобы только их на тендер взяли?» Арсен уехал в город и вернулся сравнительно поздно, когда уже начинало темнеть. Он поднялся в кабинет, бросил на стол ноутбук и только собрался сесть в кресло, как углядел на углу стола три круглых печеница. Такие теперь стали часто печь на кухне. С печенью успели насыпаться крошки, и им Польский с недоумением собрал, откуда они здесь взялись персонал настолько обнаглел, что в его кабинете перестали убирать, чем тогда занята вся толпа во главе с его женой, когда у него в кабинете такой, прости господи, сврач. Ямпольский медленно закипал. Но вдруг заметил краем глаза, как шевельнулась портьера. Быстро пересек кабинет, отдернул штору и в изумлении уставился на Эвину дочку, сидевшую на полу, обхватившую коленки и смотревшую на Ямпольского, как на врага. «Что ты здесь делаешь, Мария?» Вообще, ему хотелось на ком-то оторваться и поорать, но не настолько же он урод, что бороться на ребенка. Это ее мамочка с сейчас огребут и охранник, который в доме. Полный дом людей, а ребенок сидит у него в кабинете, и всем похер. Он вызвал по связи охрану, а заодно и свою жену с нянькой этой Ниной Федоровной. От души оторвался на Андрея, охранники, дал трендулей Нине Федоровне и разок гаркнул на Эву. Зато сразу попустила. Оказывается, девочка потерялась уже с полчаса, ее никак не могли найти. А заглянуть в кабинет Емпольского, конечно, ни у кого мозгов не хватило. «Она так в прятки играет. Арсен Павлович!» — разводил руками двухметровый великан Андрей. «Я за... В общем, она прячется, а я ее ищу». «Я попрошу Машу, чтобы она не пряталась в вашем кабинете», — спокойно сказала Эва, беря за руку дочь. И у Ямпольского сразу пропало желание бушевать. Но стоило взглянуть на печенье, он по новой начал заводиться. «Ладно, идите», — махнул рукой. И «Позовите управляющего, почему у меня не убрали в кабинете? Мы шеи с тараканами решили разводить». «Здесь убирали, Арсен», — возродила Эва. «Надо же вообще не боиться». «Это я», — вдруг сказала мелкая Машка и вскинула на Арсена свои серые буравчики. «Я печеньки положила». «Доченька...» — его присела перед дочкой на корточке. «Не надо есть печенье у Арсена Павловича в кабинете. Для этого есть столовая. А если ты хочешь, это не мне. Это ему». Мелкая Машка ткнула в Арсена пальцем. «Твоему мужу». «Арсену? Ну, зачем?» Импольский выпрямился и засунул руки в карманы брюк. Девочка посмотрела на него, потом на мать, и, прижав в груди кулачки, с отчаянием в голосе крикнула, «Ему есть некогда, я сама слышала, а если он умьет, у меня тогда снова папы не будет». «Так хоть такой!» — добавила она, отворачиваясь от взрослых. У Импольского отвисла челюсть. Он посмотрел на Эву, но та лишь ошалела, хватала ртом воздух, как рыба. «Все ясно». Я сегодня говорил по телефону, наверное, она услышала. Арсен потер переносицу, черт. Я не подумал, что в доме ребенок надо фильтровать разговоры. «Оставьте нас!» Негромко попросил он Нину с Андреем, те тут же испарились, плотно прикрыв за собой дверь. Арс присел возле Эвы и осторожно повернул к себе девочку. В серых глазах стояли слезы, и Емпольский некоторое время молчал, пытаясь вспомнить, когда о нем в последний раз плакали. «Машенька...» — Арсен совсем не то имел в виду. «Так говорят, когда...» — начала объяснять дочке Эва, но он ее остановил. «Маша...» — чуть встряхнул он девочку, заставляя посмотреть себе в глаза. «Давай договоримся так. Я каждый день буду приезжать домой, и мы будем вместе ужинать. Ты, я и мама. Я обещаю тебе, что сейчас спущусь в столовую и поем. А чтобы ты была точно уверена, что я не умру...» Он взял со стола печенье и старательно его сжевал. «Видишь, теперь я точно доживу до ужина». «Ты согласна?» Девочка закивала и хлебнула носом. «И можешь приходить в мой кабинет, когда захочешь. Да теперь иди, с мамой уже поздно тебе пора спать. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Маша заметно успокоилась и повеселела. Эва взяла дочку за руку, и когда они уже подходили к двери, Арсен позвал Евангелина, потом сразу ко мне. Она кивнула и увела ребенка, Арс посмотрел на стол, аккуратно собрал в ладонь оставшееся печенье вместе с крошками и закинул в рот. Он стоял у окна, когда Эва вернулась в кабинет, подошла ближе и выжидательно уставилась на им польского «Ну и что это значит?» — спросил он. «Что значит «хоть такой»?» Она хотела называть тебя папой, ответила Эва, глядя прямо перед собой. «И?» «И?» «Я ей запретила». «Занятно». «Меня спросить ты забыла?» «Нет». «Не сочла нужным». «Арсен...» Она впилась в него пристальным взглядом. «Ты как-то сказала, что больше не хочешь рисковать своим сердцем. Это правильно. Так вот... И я не хочу рисковать сердцем своей дочери. Она слишком маленькая. Ей не объяснишь, что сегодня это папа, а через год уже нет. Извини, но я не позволю причинить боль своему ребенку. А почему твой муж? Она стесняется, что не может выговорить твое имя. Она хотела называть тебя Медведем, но я тоже не разрешила. сказала, что ты очень важный руководитель, а не Медведь. Медвед. На автомате поправил Арсен силой, растирая переносицу. «Я понял тебя, Эва, иди». «Послушай, но ну, я сказал, иди». Он дождался, когда за Эвой закроется дверь, а потом вспомнил о своем обещании и спустился вниз в столовую.